Глава пятая. Эбботсфорд уступал размерами Шерборнхоллу, примерно с четверти от него. Впрочем, поместье обладало собственным непревзойденным очарованием. Вход на территорию располагался в середине длинной хозяйственной постройки. По другую сторону находилась зона, усыпанная гравием и окруженная низким забором особняк с садом. Двухэтажное здание со остроконечной наклонной крышей с каменной черепичной плитки. Наследие тюдоровского стиля выдавали маленькие квадратные окна, а по разнообразию фронтонов и высоких труб, более поздним пристройкам и следам реставраций можно было судить, что дом пережил пожары, локальные войны и нескольких владельцев. По другую сторону ведущей к особняку дороги расположилась деревня в несколько домишек с церковью у зеленой лужайки. За ней вдалеке сияло бликами море. Неправдоподобно живописный пейзаж, словно материализовавшееся воплощение чьих-то летних грез. Астрид отправилась через сад на поиски кафе. Широкие цветочные бордюры взрывались яркими красками. По краям газонов росли алые и оранжевые лилии. Над ними парили облака высоких белых ромашек и синих дельфиниумов. Тропинка велась под высокими арками живой изгороди, мимо фонтанов, мраморных статуй, каменных скамеек и композиции из ящиков клумб с разнообразными травами. Наконец показался указатель в виде черной меловой доски с рекламой кафе и меню горячих и холодных напитков. Ледяных, если улыбнется удача. Было непонятно, в какую сторону идти. Указатель не вносил ясности, и, блуждая по разным частям сада, Астрид окончательно потерялась. Повернув направо в какой-то проем, она вышла на мозаичную площадь с каменной скамьей в углу, на которой сидела девушка в черном платье и высоких ботинках на шнуровке. Она работала за деревянным мольбертом с рукояткой для регулировки высоты. Рядом стояло инвалидное кресло. Астрид приблизилась. Она как раз собиралась спросить, как найти кафе, но тут ее взгляд упал на холст. Картина поразила ее до глубины души. Не в последнюю очередь из-за контраста с окружающим пейзажем. В центре композиции была изображена женщина-воин в кожаном одеянии. За тяжелым блестящим мечом в одной ее руке тянулось облако пыли. Другой она удерживала на поводке дракона в три раза больше нее самой. Из ноздрей чудовища валил дым. На заднем плане тлели под свинцовым небом руины особняка. Хм, это мрачнее, чем я ожидала. Астрид разглядывала композицию. Но знаете что, это сказочно талантливо. Девушка подняла глаза. Совсем юная, не больше двадцати лет. Платье с черным винтажным кружевом. На губах темно фиолетовая помада в тон пряди волос, спадающий на одну сторону лица. «Спасибо», — сказала художница тихо. «Вы так думаете?» Она положила кисть на краем Альберта. Тонкие пальцы унизаны кольцами в форме черепов и пауков. «Извините, мне не следовало прерывать вас во время работы. Астрид сделала шаг назад. Но, честное слово, это гениально». «Спасибо. На этот раз, кажется, девушка поверила в искренность похвалы. Я увлекаюсь компьютерными играми. Мне нравится рисовать любимых персонажей и пейзажи. Это Морриган из Dragon Age. «Да». Астрид ничего не знала про игры. Впрочем, неважно. Зато она много знала о композиции. Она снова подошла ближе и стала изучать полотно. «Да, оно было написано мастерски». Существует так называемое «правило третей». Это техника всех великих живописцев. Холст разделяется на три части по вертикали и горизонтали. В точках пересечения линий художник помещает те объекты, к которым хочет привлечь внимание зрителя. Но когда реставратор принялась объяснять это правило девушке, та лишь покачала головой. «Неужели я это сделала?» — сказала она, глядя Астрид в глаза, так что та смогла оценить их карие с зеленоватым оттенок. «Да, совершенно точно». Девушка пожала плечами. А я и не знала. В смысле, я просто рисую. Что ж, у вас врожденный талант к живописи. Поверьте мне, я реставратору провела много времени с шедеврами. Она протянула руку. Меня зовут Астрид. Юная художница пожала ее. Меня зовут Рен. Красивое имя. Как у птицы. Папина любимая птичка. Совпадает с английским словом «рен», означающим «крапивника», мелкую птицу из отряда воробьинообразных. В том, как она это произнесла, слышалась некоторая горечь, как будто этот комплимент был ей не по вкусу. На подлокотнике инвалидного кресла висела сумка для холста. Девушка стала собирать в нее краски и кисти. — Мне пора, он приедет за мной через двадцать минут. Она вытащила холст из-под зажимов и свернула его в рулон. — Послушайте, раз вы специалист в живописи, приходите к нам, познакомитесь с остальными. — С остальными? — Да, нас четверо. Небольшой клуб любителей искусства. Мистер Ригби, управляющий поместьем, разрешает нам использовать бывшую дворницкую как студию и выставлять картины в зоне администратора. Вдруг кто-то захочет их купить. — Хорошо, — сказала Астрид. — Я как-нибудь зайду? — Нет, нет, — запротестовала Рен. — Все сейчас там. — Сейчас? — Как любезно с ее стороны, — подумала Астрид. Однако она устала, и ее мучила жажда. — Спасибо, но мне пора. Улыбаясь, она почувствовала сухость на губах и заметила, что пересаживающаяся в кресло Рен сильно расстроилась. «Там найдется стакан воды?» «Конечно». «Отлично!» — Астрид подхватила Мальберт. «Показывайте дорогу».